Глава 10. План на всю жизнь. До сих пор остается спорным вопрос, не являлась ли эта жесткая и решительная декларация социалистического мирового государства в Басре преждевременной. Одни считают это наиболее своевременным действием, другие склонны полагать, что декларация должна была появиться еще на первой конференции в 1965 году. Дискуссия связывается с интеллектуальными и моральными конфликтами при воздушной диктатуре. Это смешивается с противоречиями сегодняшнего дня. Начиная с 1978 года, движение современного государства утратило что-то от своей первозданной ментальной свежести. Стало меньше открытости. И еще меньше безоглядного авантюризма, который очень быстро распространился по всей земле через сеть транспортного и торгового контроля. Мы проглотили весь мир, сказал Арден Эссенден, но теперь нам нужно его переварить. На смену старому вызывающему отрицанию прошлого пришло твердое, а иногда и довольно настойчивое требование порядка будущего. Нигде не последовало решительного противодействия в ответ на провозглашение мирового правительства. Несмотря на то, что оно назревало в течение нескольких лет, его боялись и против него роптали. Массовое сопротивление так и не организовалось. 13 лет привели к глубоким изменениям в советской России и на обширных просторах Китая. Ассимиляцию советского транспорта и дорог народ принял с молчаливой покорностью. Слияние поручили комитетам, летающим между Москвой и Басрой. Во всем мире, везде, где существовал какой-либо управляющий орган, еще не связанный с современной государственной системой, начались споры о том, как и в какой степени он может быть инкорпорирован или как он может противостоять инкорпорации. Полностью подготовленные и проинформированные ядра современного государства имели возможность по первому зову явиться в любое место и проконсультировать по любому региональному вопросу. Необходимость систематической ренуклеации мира стала очевидной. Отдел обучения и рекламы разработал широкие линии модус Вивенди между старым и новым. Этот модус Вивенди называли по-разному. Планом на всю жизнь или с памятью о пионерской попытке планирования пятилетним планом российской диктатуры – тридцатилетним планом. Относительно независимым предприятиям, соблюдающим определенные стандарты обращения с работниками и допускающим определенную степень внешнего контроля, технического и финансового, а также поддерживающим определенный уровень эффективности, должна была предоставляться не просто терпимость, но и защита в разумных пределах. Пусть работают. Во всяком случае, не было никакой необходимости в том, чтобы вытеснять их сразу. При условии, разумеется, если их продукты попадают под неусыпный контроль. Во всяком случае, это стало лучшим отношением, особенно если сравнивать его с погромами и рейдерскими захватами при конкурентной системе. Точно так же, когда предоставлялась такая возможность, мелкий землевладелец или сельскохозяйственный арендатор не подвергался лишению собственности. Ему назначали фиксированную цену за его продукцию, консультировали или направляли в вопросах улучшения работы. В приемлемой степени его объединяли с классом сельскохозяйственных рабочих. Как выразился Руперт Бординеско, краткое пояснение, серия «Исторические документы» 1969, «Дайте им время вымерить. Воспитывая новое поколение, план на всю жизнь переделывал менталитет собственности в менталитет службы. К 1980 году не должно остаться независимых торговцев и земледельцев моложе 20 лет. К 1990 никого моложе 30 -ти. К 2000-му моложе 40 -ка. С одной стороны, это давало старому порядку время для вымирания, а с другой позволило новому порядку разработать более сложную систему управления, механизмы и доставки. Так новый порядок получал возможность стать в наибольшей степени здоровым и полноценным. Урок ментального разлада и трагических диспропорций в стремительном развитии первой российской пятилетки. Диспропорции столь же чудовищных и мучительных, как гипертрофии и атрофии бесплановой капиталистической системы XIX века, был отмечен и усвоен. Всемирный совет не беспокоил тот факт, что сохранение миллионов малых предприятий и десятков миллионов мелких земледельцев по всему миру в течение столь длительного времени означало гораздо более низкую эффективность производства. Пожилых нужно кормить и нанимать на работу, писал Бординеско. И теперь они никогда не научатся или не смогут приспособиться к новой жизненной рутине. Помогите им немного лучше выполнять свою работу. Спасите их от умников, которые на них охотятся. Ростовщиков, держателей ломбардов, вымогателей и шантажистов, религиозных или светских. А в остальном оставьте их в покое. Краткое пояснение черпало мораль из периода перенасыщения 20-х годов перед крахом 30-х, когда весь мир переполнился непотребными товарами и безработными. Бординеско указал, что это являлось неизбежным следствием нерегулируемой прогрессивной системы частного предпринимательства. Нет смысла увольнять человека с работы, какой бы старомодной она ни была, если для него нет новой работы. Нет смысла приводить детей в мир, если для них нет образования, подготовки и полезной работы. Мы должны видеть, что каждое новое поколение численно организовано в разных категориях обучения и целей, отличающихся от своих предшественников. Русские поняли эту необходимость в своем великом эксперименте. По мере того, как мы продвигаемся к научному производству первичной продукции, фактическая доля сельскохозяйственных рабочих, шахтеров, лесничих, рыбаков и т.д. в сообществе должна уменьшаться. Точно так же должна упасть и доля обычных промышленных рабочих. Так тяжелая промышленность поднялась на принципиально иной уровень. Определенная компенсация будет вызвана постоянным повышением уровня жизни и в частности тем, что де Винт назвал восстановлением мира новыми городами, новыми дорогами, повсюду постоянно обновляемыми домами. В определенной степени этот проект предвосхищен французским планом «Утиляж националь» — национальные инструменты, французский и немецкими жилищными схемами, действовавшими еще в конце 20-х годов, а также планами в конечном счете задушенными фанатиками сбалансированности бюджета. Но даже такого отвлечения энергии от производства основных материалов и мелких товаров на крупное структурное предприятие было бы недостаточно для использования постоянно высвобождаемой человеческой энергии в сообществе. В этот момент появилось то, что Бординеско назвал расширяющимися категориями. Потенциальная опасность заключалась в том, что они должны были потреблять больше, чем давали. Должно было образовываться все большее число людей, занятых образованием, развитием и упорядочением знаний, экспериментальной наукой, художественным производством, чтобы сделать жизнь более обильной и насыщенной. Для этого расширения не могло устанавливаться никаких ограничений. «Мы, люди, арендуем эту планету, — гласит краткое пояснение, — на несколько миллионов лет. Глупо не стремиться к лучшей жизни, но еще глупее спешить отчаянно и жестко. История последних двух столетий является одним из постоянных предостережений против безработицы среди мужчин и женщин, которым нет другого применения. Прежде чем мы будем учить, наши учителя должны учиться. Прежде чем мы будем всесторонне руководить, мы должны иметь опыт в руководстве. Мы должны всегда стараться сделать немного больше, чем можем, но мы не должны пытаться сделать невозможное. Мы должны продвигаться вперед без ненужных задержек, но без потерь, спешки или жестокости. Не бойтесь и не ревнуйте к появлению новых условий. Ни одному честному рабочему мужчине или женщине нечего бояться прихода современного государства.